В ЗАГС следует ехать не торопясь. То есть совсем не торопясь. Разумеется, по пути не очень рекомендуется потерять отца невесты или тещу жениха. Понятно, что кое-кто из брачующихся тебе будет благодарен, но лично я рекомендую довести близких родственников до места в целости и невредимости. Просто так, чтобы не было потом лишних вопросов. Перед ЗАГСом придется покурить час-другой. Пусть тебя это не пугает. За это время можно успеть подумать, что сделать с несчастными женихом и невестой, чтобы им медовый месяц сладким не казался. Если сразу ничего в голову не приходит, можно воспользоваться опытом различных стран. В Америке, к примеру, принято осыпать выходящих из церкви, это у них так ЗАГС называется, молодоженов рисом, привязывать к свадебному автомобилю веревку с консервными банками и писать на стекле «Just married» — «Только поженились». А что? Вполне приятная традиция. Только рис выглядит как-то по-китайски. Поэтому лично я рекомендую осыпать молодоженов гречкой или пшеном. Также следует помнить, что осыпать – это не значит подойти к невесте и со страшной силой швырнуть ей в лицо горсть зерен. Сыпучий продукт следует подкидывать вверх, следя за тем, чтобы он равномерно попадал на плечи брачующихся. Консервные банки можно привязать после окончания брачной церемонии. Если под рукой нет банок, подойдут и стеклянные бутылки. Надпись «Только поженились» желательно делать на заднем стекле экипажа, а не на ветровом. Когда жениха с невестой пригласят войти в здание ЗАГСа, рекомендую подойти к жениху, обнять его и сказать «Милый, наконец-то мы женимся». Вроде пустячок, а невесте это доставит немало приятных минут. В ЗАГСе веди себя скромно, но с достоинством. Помни о том, что все здесь собрались вовсе не ради тебя, поэтому не нужно привлекать внимание окружающих всякими экстравагантными поступками. Когда молодоженов пригласят на свадебную церемонию, не следует впереди них вбегать в зал, потому что это может не понравиться фотографам. Во время церемонии лучше не комментировать во весь голос слова дамы-сочетательницы и не говорить громко «нет», в ответ на вопрос, хотят ли они связать свою жизнь друг с другом. С другой стороны, небольшие остроумные замечания по ходу этого утомительного мероприятия могут развлечь окружающих и продемонстрировать твою находчивость. Например, когда счастливый муж, мучительно потея, полезет в карман за кольцом, чтобы надеть его на пальчик невесты, крикни «А кольцо-то у меня!» после чего насладись его обалдевшим видом и беготнёй через весь зал к толпе гостей. Когда парень к тебе подбежит, скажи «Фокус-покус, траля-ля» и достань кольцо из его кармана. Ручаюсь, что этот волнующий момент будет запечатлён на свадебных снимках или на твоём лице после выхода из ЗАГСа. Во время торжественной речи брачующей тётки можно ущипнуть за попку соседку. Она взвизгнет, тётка и ляпнет какую-нибудь глупость, что, безусловно, повысит настроение гостей.